Глава восьмая. О тех, кто обвинял и судил нацистов. О Нюрнбергском процессе, его обвиняемых, а также с у д ь я и обвинителях со стороны США, Великобритании Франции, написано за рубежом много статей и даже книг, б л г д а я которым участники суда превратились в своих странах в главных действующих лиц и героев суда народов. Они этого достойны. Но ведь в работе трибунала по изобличению нацистских преступников участвовали не они одни. Пора восстановить историческую справедливость и более подробно рассказать о судьбах тех, кто представлял в Международном военном трибунале Советский Союз. О них почти ничего не известно. А ведь эти люди внесли немалый вклад и в работу трибунала, и в укрепление правопорядка в нашем Отечестве. В первую очередь это касается Романа Андреевича Руденко. Конечно, он был продуктом сложной исторической эпохи. И не только он. Но ведь, как сказал поэт, «времена не выбирают, в них живут и умирают».